Ветеринар живет на окраине, в большом, немного нескладном, но комфортабельном доме, меблированном, как положено, но неуютном. Прием оказался удачным, несмотря ни на что. Я решила не отказываться от приглашения и блеснуть новым платьем. Только когда мы забрались в машину, и Режи сел за руль, я заметила отсутствие Джерри. — Разве он не поедет? — спросила я. Он просил извиниться за него. — Почему? — Не знаю, — ответил папа. — Джерри немного нелюдим. И я не стал спорить, когда он сказал, что не пойдет к Даршанам. А мама добавила, — последнее время, когда Джерри получает письма из Ирландии, лицо его мрачнеет. Мне кажется, что его огорчают известия, приходящие, быть может, от родных. Я мельком подумал что последнее время Джерри впрямь замкнутый и молчалив более чем обычно — и решила расспросить, не огорчает ли его какие-нибудь печальные вести из дому. Как только мы приехали к Даршанам, у меня чуть дрогнуло сердце, когда я увидела, как мобель красиво спокойно и уверена в себе. Ухаживание Режи, сидевшего рядом с ней за столом, бросалось в глаза. Если он собирается жениться, ему следует выбрать именно ее. И мне вдруг стало грустно. Хотя эта перспектива, разбивающая все мамины планы, должна была бы привести меня в восторг. Я совсем не помню, как прошел обед. Вижу только эти два красивых лица. Они то и дело нежно склонялись друг к другу. Всякий раз, когда я волнуюсь или возмущаюсь, у меня перехватывает горло, и я не могу проглотить ни куска. Я, можно сказать, вовсе не притронулась к обеду, который все расхваливали, надеясь, что в пылу разговоров среди оживления вносимого Режи и вторившей ему мобель никто этого не заметит. Когда все вышли из-за стола, Режи направился прямо ко мне. — Что случилось, Дилетто? — Ничего, все в порядке. Весь вечер-то ничего не ела, не сказала ни слова. Я попробовала отшутиться. В твоем присутствии другим трудно вставить слово. Уж не рассердилась ли ты на меня? Господи, за что же? За то, что я болтаю с Мобель? Меня возмутила его самоуверенность, и я ответила, стараясь скрыть свое волнение. И ты думаешь, меня это трогает? Из вас выйдет прекрасная пара. Мобель мне неинтересна. Ее слишком легко победить. Улыбнись, Дилетто! Ты такая прелесть, когда веселишься. Мое дурное настроение прошло, словно по мановению волшебной палочки. Я вдруг почувствовал себя легко и свободно. С этой минуты я словно преобразилась. Мобель же понемногу мрачнела. Весь вечер я участвовал во всех выдумках режи. Мы танцевали, затевали общие игры, вовлекая в них даже папу. Время летело незаметно. В какую-то минуту, уж не помню точно когда, кажется, после ужина, которому на этот раз я отдала должное, из проигрывателя послышали звуки медленного танца, того самого, что звучал в первый вечер. И я оказалась в объятиях рижи. Те же чары завораживали нас, пока мы медленно кружились по комнате. А когда мы остановились вместе с музыкой, щека моего партнера касалась моей... И я не попыталась освободиться, не испытывала ни малейшего смущения, никакой неловкости. Когда мы вернулись домой, было уже три часа ночи. В машине никто не промолвил ни слова. Папа сел вместе с мамой сзади, чтобы вытянуть больную ногу. А я примостилась рядом с Режи, сидевшим за рулем. Вскоре его правая рука отыскала мою, лежавшую на сиденье, и сжала ее. Я не ответила на его пожатие но и не убрала руку. Только, въезжая в аллею, ведущую гаражу, он отпустил меня, чтобы взяться за руль. А дальше все понеслось в таком стремительном темпе, словно я летела с крутой горы, и мне приходилось принимать решение почти против собственной воли. Глава 5 На другой же день поведение Режи резко изменилось. Он как будто утверждал свои права на меня, А я никак не могла понять, почему не даю ему отпор и не возмущаюсь, когда он говорит, «Сегодня утром ты не поедешь верхом, я хочу погулять с тобой у реки». Или «Твои родители не будут возражать, если мы поедем сегодня в Мартань? Там идет хороший фильм, я тебя увожу». «Я не люблю ходить пешком, терпеть не могу кино».